Глава вторая. Объявление войны. Кому обращаются в самую трудную минуту? К семье? И такое, конечно, бывает. Но чаще мы приходим к тем, кто уже не раз и не два прикрывал спину. К друзьям, приятелям и просто боевым товарищам. Именно так я и собиралась поступить. Но не успела я сделать от кабинета Себастьяна и десяти шагов, как столкнулась с младшей леди Арвиши. Привет, Крис! Просияла Альва, увидев меня. Иногда меня удивляла эта ее способность всегда и все встречать с улыбкой и неискоренимым оптимизмом. Но сейчас я отметила это лишь краем сознания, автоматически приняв задолженное. Саби, немного удивившись подобной встрече, спросила я, «А ты что тут делаешь?» Альва легкомысленно пожала тонкими плечиками, ее явно нисколько не беспокоил тот факт, что попасть на территорию института посторонним Можно было лишь по предварительной записи и после длительных обоснований цели своего визита. Да вот пришла проверить. Уж больно братик вчера злой был, даже Мадлен заставил до столицы на своих двое добираться, аргументировав это тем, что никаких ресурсов не хватит, если драконов телепортами тягать от границы и обратно через день. Так что мади теперь где-то по пути сюда, тяжело вздохнула Саби. Кажется, без подружки она чувствовала себя не так уж и уверенно. Не знала об этом. Была уверена, что Мадлен уже в Тверизе. Я погладила Сабрису по руке, пытаясь подбодрить юную Альву. Все-таки в городе вряд ли найдется много желающих завести знакомство с воздушницей. Для большинства это равнозначно признание в связях с дамами полусвета. «А те, разве тебе не сказал?» Совершенно искренне удивилась леди Арвиша. «Нет», — лаконично ответила я, не желая вдаваться в подробности нашей последней беседы с лордом-директором. «Ясно», – выразительно протянула Сабриса. «Тогда зачем он тебя вызывал? Я думала, что он будет читать тебе лекцию об ответственности, заодно иллюстрируя это примерами из жизни. Я знаю своего брата, он любит давить на совесть». Вот-вот, я тоже думала, что все обойдется привычной нотацией на тему «Плохая Крися и страдающее общество». К сожалению, на этот раз он превзошел себя. Понять бы еще почему. Что я такого сделала, Почему он взбесился так, словно я ему какую-то личную гадость сделала? Он тебя обидел, с пониманием произнесла Саби. Проницательность свойственна лишь Альвам. Эх, мне следовало осознать это раньше. Нил со своим умением чувствовать людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Нерешительность Леди Олев, граничащая со страхом во время светских раутов. Самоуверенность Валя и его удивительное умение подбирать верные слова. И их главный дар. Любовь никогда не слышала, чтобы юных и наивных воздушников обманывали охочие до фривольных развлечений типы. Да, альбы часто меняют любовников, но каждый раз их чувства взаимно. Впрочем, об этом я уже говорила. Пугающие сведения. Если обыватели узнают, что воздушники всех видят насквозь, что от них невозможно закрыться, что не существует магии, способной сбить их с толку, бездна, да их попросту уничтожат, Боюсь, если маги старой закалки выяснят, какой властью на самом деле обладают эти беспутные создания, весь мир объединится против них. Саби, не делай так больше. Ради собственного же блага, схватив за руки Альву, взволнованно попросила я. Как скажешь, с прежней легкомысленностью откликнулась она, явно не понимая, насколько опасной может оказаться демонстрация подобных способностей при посторонних. Сабриса, я серьезно. Да знаю я. Поняла уже. Но поверь, нам ничто не угрожает. Кто станет присматриваться к и выискивать признаки какого-либо могущества, когда мы демонстрируем его полное отсутствие? Крис, кроме тебя, мы никому не интересны. Совсем. Я неловко улыбнулась. Почему-то беспутные воздушники со своими странными, прицаемыми всеми правилами и порядками всегда меня интересовали. Возможно, все это влияние те. Уж больно мне хотелось его понять. Но даже без моего крылатого красноглазого эта раса стоила затраченных на ее изучение усилий. Ладно, Крис, пойду я. Думаю, мой братик тоже нуждается в помощи и утешении. После встречи с тобой он всегда на нервах, вновь улыбнулась Сабриса, после чего махнула рукой на прощание и пошла к кабинету Тиа. Что ж, мне тоже пора. В конце концов, ведущий войну в одиночку чаще всего проигрывает а значит, не мешало бы заручиться помощью союзников. В комнату нашего курса я вошла уже окончательно успокоившись и взяв под контроль разбуженные те эмоции. К моему удивлению, столь ранний час все были здесь и смотрели они на меня с молчаливой выжидательностью, словно уже знали, что лорд-директор в своей излюбленной манере подкинул нам очередную невыполнимую задачку. «Все настолько плохо», – подозрительно уточнил у меня Констант, От его проницательности стало еще хуже. «Да, лорд-директор отчислил меня», — спокойно произнесла я, хотя этого спокойствия не было и в помине. Рыж возмущенно дернулся. Он и в прошлом году пришел в бешенство, когда Себестян отказал мне в переводе на следующий курс. Но тогда был повод в виде весьма неудачно защищенного диплома. Сейчас же ничего подобного. «Ты действовала в строгом соответствии с приказом», — убежденно сказал мой друг. Остальные согласно кивнули. Он не имел права. Я пожала плечами. Демонстрировать свой дурной нрав я не собиралась. Перебесилась уже. Теперь настала пора действовать трезвым расчетом. Война не терпит эмоций, а я в ней хочу победить. Крис, а ты не можешь? Ну как в прошлый раз? Тебя ведь восстановили в прошлом году? Так используй свои связи снова. Спустя пару мгновений, потраченных на тщательное обдумывание ситуации, произнес Констант. Я, вымучив улыбку, покачала головой. «Невозможно. На этот раз ничего не выйдет. В прошлом году меня восстановили лишь благодаря усилиям Валя. Но теперь никакой наследник престола за меня не вступится. Не до того ему. У него жена вот-вот родить должна. Ба тоже промолчит. У нее сейчас схожие проблемы. А потому ссориться с Тия она не станет. Ей о ребенке думать надо». Да и вряд ли она после последней моей выходки будет так настаивать на продолжении моего обучения, как раньше. Что ж, значит, действовать будем по-другому, — спокойно кивнул Рыж и, достав из своей сумки лист бумаги, быстро что-то написал, после чего молча передал свое послание Мику. Наш эльфик пробежал глазами по строчкам, удивленно приподняв брови, глянул на Констана, но потом все-таки кивнул и, передав записку Снеже, сам полез за бумагой. Корнелия точности повторила действия Миклая, Правда, послание Констана никому передавать не стала. Май подошел сам. А наш темный мальчик заметно осмелел. Раньше за ним подобного не наблюдалось. Пару секунд потратив на изучение творения Рыжа, Дроу внезапно улыбнулся и также молча кивнул. А записка пошла дальше по рукам. Теперь уже темные половины нашей группы. «Хм, и что здесь происходит?» Захотелось подойти и посмотреть, что же там за важное послание пошло по кругу. Но лезть к темным эльфам было не самым удачным решением. Те далеко не всегда реагировали на вмешательство в их личное пространство адекватно. Что ж, раз все согласны, то пошли к лорду-директору. Посмотрим, что он сможет нам противопоставить. Хично оскалившись, произнес Констан. Ох, а ведь наш рыж теперь полностью инициированный берсерк. А с таким спорить чревато последствиями. «Эй, ребята! Рыж, вы что задумали?» Осознав, что сейчас вновь втяну остальные в какую-то историю, попыталась влезть я. Но меня остановили мягко и непреклонно, так, как это умеет делать лорд Орши. «Крис, мы сами здесь разберемся. Не волнуйся, хуже не будет, обещаю». Я скептически хмыкнула. «И как он этого собирается добиться?» соваться сейчас к те чистой воды самоубийства. Как верно отметила Саби недавно, после общения со мной лорд-директор еще пару часов шипит на всех и плюется ядом, как лучший из гадюк. Разумеется, Констант мои сомнения не принял. Он вообще не умеет прислушиваться к женскому мнению. Есть за ним такой маленький недостаток. Обычно мы со Снежей с этим боремся, но сейчас, боюсь, наша стихийница будет не на моей стороне, если уж даже Май согласился на эту авантюру. Великая бездна, и ведь не говорят, что задумали. Ладно, я не гордая, сама посмотрю. Решив так, я поспешила пристроиться в конце колонны из будущих магов-боевиков. Ох, что-то мне подсказывает, что добром это не кончится. До кабинета лорда-директора мы набрались в рекордные сроки. В приемной мы также не встретили никакого сопротивления. С тех пор, как прошлым летом в секретный отпуск ушла Агриппа, бессменный секретарь и правая рука Тия по всем вопросам, Здесь так никто и не обосновался. Последняя, кстати, играла мне на руку, ибо теперь не приходилось придумывать различные причины, чтобы добраться до нашего начальства. К сожалению, именно сейчас отсутствие нимфы света на своем рабочем месте играло против меня. Если раньше Агриппа повернула бы подобную делегацию обратно, еще на подступах к святая святых кабинету Себастьяна Арвиша, то теперь это сделать было некому. По крайней мере, меня эта банда слушаться отказалась напрочь. К дверям с именем нашего лорда-директора Констант подошел с такой решительностью, будто по меньшей мере собирался устроить в одном отдельно взятом институте вооруженный переворот. К счастью, брать штурмом кабинет он не стал, ограничился уверенным стуком. Ответ последовал незамедлительно. «Входите!» Рыж обернулся к однокурсникам и, только дождавшись их одобрительных кивков, взялся за ручку и потянул дверь на себя. И вот это самозванное войско уже марширует за своим полководцем, других ассоциаций при взгляде на происходящее просто не возникло. Уверенность в том, что ничем хорошим этот демарш не закончится, крепла с каждым мгновением. И стоило мне узреть те, сидящего за своим столом в намеренно расслабленной позе, и я поняла, что как бы пессимистично изначально я не была настроена, все будет еще хуже, чем мне представлялось. Чем обязан вашему визиту? Смерив пришедшим взглядом, с легкой насмешкой поинтересовался лорд Арвиша. Не знаю, как у остальных, а у меня по спине прошел холодок страха. В такой ярости я те не видела уже пару лет. Впрочем, они же его не знают, так как я, а значит, и не понимают, чем рискуют. Вот Рыж сделал пару шагов вперед и решительно протянул лорду директору исписанные ребятами листы. Себастьян без каких-либо комментариев принял их. Быстро пробежал глазами по строкам и... Ох, беру свои слова обратно. В настоящую ярость он пришел сейчас. И мне уже совсем не хочется знать, что стало ее причиной. Сбежать бы, пока меня вновь не назначили крайней. Но разве дадут...